По поступает секретная информация из СССР. В частности, немцам практически все известно об аэродромной сети на всей территории Европейской части Союза, тип и число самолетов, базирующихся на том или ином аэродроме и многие другие обобщенные сведения, утечка которых возможна только из главного управления военно-воздушных сил. Вот как... Сталин вынул трубку изо рта и положил ее на стол. Авиация всегда плодила изменников и продолжает этим заниматься. Казалось бы, что после расстрела врага народа и террориста Алкснеса ВВС наведен порядок. Выходит, что там снова свили осиное гнездо недобитые последыш. Вождь спрашивает у Берри, какие новые показания удалось получить у бывшего генерала Проскурова. Насколько в его вредительскую деятельность был вовлечен его дружок генерала Рычагов, кто командовал ВВС до Рычагова Локтионов и Локтионов тоже. Берри с пониманием кивает. Он уже дал указания исследователям, вести допрос Проскурова в этом направлении. Но Проскуров крепкий орешек, о себе говорит, что угодно во всем признается. Двум смертям не бывать, одной уже не миновать, а про других молчит, никаких фамилий не называет. «Бить, бить и бить!» подсказывает вождь, вечно подозревающий своих наркомов внутренних дел в излишнем либерализме. На лице Берия появляется выражение обиды. Что его учат как школьника? И семья. Ведь есть у него семья, подсказывает вождь. Хорошо, что сын Василий летчик вырастет, будет командовать ВВС. Так будет спокойнее. Помолчав, Сталин спрашивает у Берия, как идут мероприятия, которые ЦК целесообразным провести с польскими военнопленными. Захоченные в плен в сентябре 1939 года, польские офицеры и солдаты официально числились военнопленными, хотя никакой войны ни СССР, ни Польша друг друга не объявляли. Однако, называясь военнопленными, ни на какие права, вытекающие из этого статуса и закрепленные международными организациями, поляки права не имели. Еще в начале 1940 года встал вопрос, что с ними делать дальше. Было высказано мнение рядовых распихивать по островам ГУЛАГа, офицеров расстрелять. Тем более, что такое... Количество польских офицеров в советских лагерях нервировало и немцев. По приказу Сталина 5 марта 1940 года, то есть день в день за 13 лет до смерти самого вождя, Берия представил в политбюро документ, предлагающий приговорить всех 15 тысяч польских офицеров к расстрелу по упрощенной судебной процедуре. без предъявления обвинения, в отсутствии обвиняемого и без зачтения ему приговора. Сталин завизировал этот документ, заставив это сделать и всех членов Политбюро, от Ворошилова до Калинина. Иосиф Виссарионович в любом деле любил порядок. Примечание. Любовь Сталина к канцелярщине, из недр которые он вырос, как зловещий гриб, заставляла его фиксировать на бумаге такие вещи, которые, казалось бы, никогда не должны были документироваться. Катынское дело — это еще цветочки. Неужели Великий Вощ был настолько ограничен, что не понимал хотя бы на многочисленных примерах прошлого, что история неизбежно выпотрошит все эти документы из его особой папки. Ведь для той же ликвидации поляков достаточно было по тем временам устного указания. Эти же вопросы возникли в ходе Нюрнбергского процесса.